Глава 17. Великая ночь. Кажется, в тот день было 18 число. Или может 19? -е? Первая цифра точно единица. И как получилось так, что сегодня 22? -е? Илья потерялся во времени и не помнил почти ничего с момента, как выбежал за порог дома старой гадалки. Все как в тумане. Одно только знал, что пил и звонил. И не дозвонился. Маринка не отвечала. А среди тумана вновь и вновь всплывала она, та, что приходила по вечерам. Когда она не своим голосом приказала уйти, нос и подбородок, и без того длинные, удлинились и вытянулись вперед, Кожа стала темнеть и покрываться черной сеткой сосудов, а белки глаз заливать чернота. И за миг до того, прямо перед тем, как Илья бросил в печь отвратительный ошейник, сплетённый из волос, Скрипучий, невидимый старик вовсе не из-за стены, а прямо в самое ухо кричал «Не делай!». Быть этого не могло, но было. Или все таки не было? Вот телефон в шкафу был, а теперь его нет. Недавно или давно. Илья, ненадолго придя в себя, решил зачем-то найти его, но не смог. Может, в таком случае он и раньше его не находил. Может, и не видел Илья никогда не его, Ни поляну, ни укусы на теле мертвой старухи. Не думать. Забыть. Забыть обо всем, Найти Маринку и вместе уехать, куда глаза глядят. «Ивановка — не проблема Ильи», — Леха сказал бы так. «Но куда пропала Маринка? Что они сотворили с ней?» Каждый раз, как только пугающая догадка накрывалась новой силой, Илья продолжал пить и сделал бы то же самое прямо сейчас». Но обшарив и шкаф, и тумбу, и даже бочку, ничего не нашел. Пить больше нечего. А поиск во всех карманах и счет в приложении банка говорили, что и не на что. На сей раз Илья достиг абсолютного дна, в пору идти с протянутой рукой. И когда он успел зарядить телефон, Илья совершенно не помнил, как делал это. Однако, судя по пустым бутылкам, алкоголя было немало. Значит, в кафе махнатой брови, торгующий и на вынос, он заходил не раз. Отрезанная память бесила настолько, что Илья несколько раз ударил себя ладонью по лбу. Если бы он только бросил пить еще тогда, до Ивановки, то и Ивановки бы никакой не было. А он все продолжал и продолжал. Но все-таки ничего же на самом деле не произошло, да? Ничего ведь не было. Илья набрал номер участкового. Почти уверенный, что тот ответит. Абонент недоступен. Тогда Илья снова набрал Маринку. Как же хотелось услышать сейчас ее голос? Кто-то нажал отбой. Нужно найти ее. Ее украли и где-то держат, если не что-то хуже. Она ведь жива, она не могла умереть. Но как ее найти? Где? Илья ходил из угла в угол, уже не опасаясь за сохранность половиц. Он просто пойдет на улицу и будет искать до тех пор, пока не найдет. А потом они уедут. Но куда? Где станут жить? Как наконец поедут? На чем? Бензина, как помнилось, хотя память теперь и ненадежный товарищ, в последний раз оставалось меньше деления. А заправиться не на что. Отправляя Маринке очередное сообщение, Илья отметил, что кто-то прочитал предыдущее. Галочки рядом с ними посинели. Положив телефон на край стола, ненадолго, максимум через минуту, станет опять проверять сообщение, он посмотрел на чемоданы. Илья ведь с самого начала думал, что за эти почти древние бумаги можно попробовать что-то выручить. А деньги очень, очень пригодятся. Раскрыв чемодан, Илья поморщился от хлынувшего оттуда специфического запаха и достал первую попавшуюся тетрадь стал листать великую ночь взгляд зацепился за крупно написанную фразу с которой начиналась запись на одной из страниц великую ночь я это сделаю я в такое признать не верю нисколько но от чего-то проверить охота главное чтобы никто не увидел а то разговоров будет но великую ночь то не ходит на кладбище а тело романа андреевича Лежит вообще за его оградой Положено вроде так Говорят, что внутри ограды Земля священная Но священная для кого? Точно ведь не для наших Так что сразу аж странно было Что обычай этот Всем миром решили соблюсти Сперва я костёр с вечера разведу Чтобы снег отошел И земля отмерзла, А уж потом как-нибудь продолблю Нехорошее дело Сам чувствую Но все же проверю. Склянка, которая на месте, где Жужушка меня встретила, осталась прямо сейчас рядом со мной стоит. Пишу это и смотрю на нее. В ней что-то черное. Все, как наши и говорят, как кровь матери выглядит, а она, как они верят, и мертвого подымет. Этого Жужушка и хотела, это и пыталась сказать, хотя ведь не говорила она. Объяснить не могу, почему и как, но я ее понимал. Нужно кости окунуть в эту кровь. Вот что было у нее за послание. И тогда, стало быть, Роман Андреевич, но так быть не может. Давно уж в земле он лежит. Ничего, ничего падения осталось. Словом, не верю я, но посмотрю, что будет. Он-то сам перед смертью часто в лесу бродил и на кого-то охотился. Серебряные пули отливал солью, хоть и повторял всю жизнь, что в науку верит, а не в средневековую ересь. Прямо встаёт в памяти, как живой. Он ведь и в самом деле добыл кого-то в лесу и кровь пил своей добычи. Никто не знал и не видел, что там было на самом деле. Даже Антон Алексеевич. Но все же он кое-что слышал и кое о чем говорил. А уж потом, как не стало Романа Андреевича, Тогда слухи и пошли по Ивановке, что мать изнутри его душу выпила. Словом, много у нас тут сказок. А все ж я думаю, как вышло-то, что мне эта склянка досталась, и жужушка именно мне привиделась. Или в самом деле явилась, ведь меня кто-то в лесу спас. И вот что думаю. Все шептали всегда, что Роман Андреевич и есть мой отец, потому что и в дом к себе забрал, как мамки не стало». Да только фамилию свою мне дал Антон Алексеевич. А сейчас, как все переменилось, я его все мамкину ношу, от греха подальше. Дудников. Но сразу-то записали меня в бумагах иначе. Сам я их находил и своими глазами видел. И дальше Илья прочитал свою собственную, довольно редкую фамилию. И снова прочитал. Глаза, как и память, стали слишком ненадежны. Да. «Фамилия та же». «И что?» «Пусть она и редкая, но не уникальная же. Совпадение только и всего». Илья пролистал ту же тетрадь в начало. «Что-то случилось тогда, когда я попался в капкан, и я никак все вспомнить не мог. Только я в лесу корчился, за ногу держась и ожидая волка. И уже в деревне, в постели лежу, а нога забинтована. Как так? Что-то же было». Кто-то ведь вынул меня из капкана и в Ивановку отнёс. А теперь вспомнил что-то. Как сна куски неясные. Помню, на помощь я долго звал. А кто б не звал. И тут, если не снилось, вроде кто-то откликнулся. И помочь предложил. Но странно как-то это было. Тот, кто пришёл ко мне, спросил что-то вроде, точно ли мне это нужно. Как будто я с капканом на ноге шутил. Но не могу вспомнить, кто это был, как выглядел, как будто я и не видел его. Кровь билась в больных висках. Коски сна. Не могу вспомнить. Нет уж, нет. Илья и своих обрывков хватает, чтобы еще и в чужие лезть. Он отбросил тетрадь и вывернул наружу другой чемодан. Из него, кроме тетрадей, выпала книга в черном переплете. На деле она оказалась блокнотом, и все страницы, кроме последней, были пусты. На ней совсем другим почерком, округлым, почти каллиграфическим, начертили что-то вроде семейного древа. В самом верху крупно написали «Роман Ковязин». Чуть ниже, в скобках, видимо, «Годы жизни». 1866-1917. Еще ниже — скромная строчка. Плюс Анна Дудникова, 1881 1902. Стрелка вниз вела к Макару с фамилией Ильи и годами 1900-1933. Макар, знаком сложения, соединялся с Ольгой Поповой 1898-1936. И от них обоих расходились три стрелки вниз. Дмитрий 1926-1982. Елена 1928-1930 и Максим 1932-2021. А ведь, кажется, и в самом деле был у Ильи дед, который умер еще до его рождения. И хоть и не часто о нем говорили, но что-то приходилось слышать в детстве про деда Диму, и, разумеется, это не более чем совпадение. Илья вынул очередную тетрадь наугад. Я не угоден, и никто этого не скрывает. Крови моей дочери оказалось недостаточно. Они продолжают меня винить, что это я навлёк гнев матери на деревню. Якобы из-за меня передохли рыба в реке и зверье в лесу. Якобы я привел чужих. Телефон зазвонил. Илья отшвырнул дневник и бросился к столу. «Маринка! Ну, наконец-то! Значит, с ней все в порядке!» Илья выдохнул. «Да что вообще происходит?» спросила она. Если бы температуру голоса можно было измерить, то в ее оказалось бы не меньше 50 градусов мороза. «Где ты? Куда ты пропала? Почему не отвечаешь? Что ты несешь? Ты совсем там не просыхаешь, да? Белка, вижу, опять пришла». И тон, и температура возрастали, но совсем не грели. «Марин, ты где?» «Где я?» «В школе!» «Слушай». «Последний раз говорю, прекрати мне названивать и написывать. Я точно номер сменю, и твои дружки больше меня ни за что не уговорят. И перееду, чтобы никто из вас меня никогда не нашел. а квартиру эту на продажу поставлю. Оставь меня в покое! Оставь!» И повышенный тон перешел в крик. «Погоди!» — не мог взять в толк Илья. «Что случилось-то? В каком смысле что случилось?» «Мы развелись с тобой. Ты забыл? И ты клялся, что не будешь меня доставать?» «Марин!» Илья прикрыл глаза, как будто дом перед ними отвлекал, мешая думать. «Ну ты же сама приехала! Что же опять не так-то?» Пару секунд она молчала. «Куда приехала?» «Ко мне?» «Ты о чем вообще?» Теперь не понимала она. «Как о чем? Ты же приехала сюда буквально пару дней назад» и мы с тобой помирились. Ты точно допился!» Громко и глубоко вздохнула Маринка. «Да тебе помощь нужна. Я позвоню в скорую». «Да что с тобой?» закричал Илья. «Ты приехала, а потом ушла. Я несколько дней звоню тебе, а ты не отвечаешь». «Илья, ты не в себе. И, как видно, серьезно. Я никуда не приезжала и не поеду. Но ты была здесь. Скажи свой точный адрес». Я попробую вызвать тебе медиков, но на этом все. Все, понял? Все? Больше мне не звони!» «Марина, зачем ты так?» «Илья, у меня нет времени на этот пьяный бред. Уроки кончились, и мне надо идти. Я не хочу из-за тебя попасть в самую пробку. Единственное, что я могу сделать для тебя, да и для любого другого, как ты, вызвать тебе помощь. Вызвать?» Илья нажал на красную трубку и опустился на пол, обхватив себя за голову, он раскачивался, стараясь не думать больше ни о чем. Нужно найти, где выпить. На этом все. Илья, я знаю, ты там. Открывай уже. Он очнулся, не понимая, сколько времени прошло. Кто-то стучал в дверь. Когда Илья ее запер? И, видимо, долго. Звал его. Может, тот, кто пришел, одолжит денег? Поднявшись, Илья шагнул к двери и споткнулся. На пороге стоял бородач. Добудился «Да все же! улыбнулся он. Ну, и вид у тебя. Пойдем. Куда? Праздник же сегодня, а ты наш гость. Я тебе отвезу. Праздник. Раз праздник, то Илью там наверняка угостят. Он не стал себя упрашивать. Быстро накинул куртку и вышел, не запирая дверь. И незачем, все свои! заметил Бородач. Он приехал на маленьком внедорожнике, явно доработанном своими руками. Колеса на машине стояли огромные и шипастые. Самое то для поездок по бездорожью. Пришлось ухватиться за ручку, чтобы влезть в салон. Внутри оказалось холодно. Илья закутался в воротник. «Ничего, скоро согреешься», пообещал Бородач и усилил печку. «Проехали центр деревни». А где еще проходить празднику? Но почему-то не остановились. Поехали дальше и двинулись в лес. Поздние сумерки сменились темнотой еще в Ивановке. А тут она и вовсе стала бы кромешной, если бы не тусклый свет фар. Куда они ехали и зачем? Что за праздник такой в лесу? Но Илья не стал спрашивать. Накатило полнейшее равнодушие. Будь что будет. Вдруг впереди показался свет. Он шел откуда-то из-за деревьев, из глубины леса. Остановились. Приехали, сказал бородач. Идем. Сначала Илья не узнал место, но как только ступил на землю, выйдя из машины, ощутил себя в своем навязчивом кошмаре. Разве что он не был босс. Оглядываясь по сторонам, Илья был уверен, что вот-вот увидит красные огни из кустов. Иди вперед. Легко толкнул в спину бородач. Да это же та самая поляна с обугленными деревьями. Теперь понятно, почему они обгорели. К ним привязаны горящие факелы, которые, видимо, в прошлом не удержались на своих местах. Свет шел оттуда, из глубины. Факелы, воткнутые в снег, образовывали большой круг у и каменного кострища. В нем самом огонь сейчас не горел, и колья были пусты. Оба тела, и висевшие, и лежавшие, Если они не привиделись Илье прежде, исчезли, а внутри круга из факелов стояли жители Ивановки. Выглядело все это настолько нереально, что Илья остановился, часто моргая. «Вот, привел гостя!» Снова подтолкнул его бородач. Собравшиеся вцепились в него глазами, но тут же отвлеклись. В центр круга вошла мохнатая бровь. «Раз все собрались, будем начинать!» заявила она. Теперь все смотрели на нее. Хозяйка кафе задрала голову, подняла руки вверх и обратилась к черному небу. «Великая мать, сегодня, в самую долгую ночь, ты среди нас, и мы, как всегда, собрались здесь, чтобы возблагодарить тебя. Спасибо, мать, за твою защиту, за то, что не оставляешь нас, своих детей, и хранишь нас. Безумно нереально». Такого не может быть. Этого нет. Должно быть, Илья просто видит сон. его Он переводил взгляд с одного лица на другое. Среди них встречались и знакомые, и незнакомые. И в них не было ничего необычного. Кроме того, что почти вся деревня, и продавщица здесь, и почтовая работница, и весельчаки-рыбаки, помимо бородача, собралась ночью в лесу в жутковатом круге из факелов, перед еще более жуткими кольями, И шепотом повторяла дикое возвание мохнатой брови. В голую ладонь, было не до перчаток, ткнулось что-то ледяное. Илья повернул голову. Сбоку подкрался рыжий, выглядел он понурым и виноватым, а предмет оказался маленькой флягой. Глотни, только незаметно, шепнул он. Но едва Илья поднес флягу к рту, как ее выбили из рук. Он проследил взглядом, как она упала и жидкость, булькая, толчками вышла на снег. «Чего ты лезешь?» — прошипел бородач. «Всё испортить хочешь своей жалостью? Он и так сколько дней не просыхал». «Извини за всё!» Опустив глаза, шепнул рыжий и отошёл. «Мы остаемся верны тебе и чтим традиции!» — продолжала мохнатая бровь. «Горит!» — громко и радостно сказал кто-то. «Гляди!» Горит И правда горит! Илья обернулся туда, куда поворачивались другие, тыкая друг друга в бока. Со стороны Ивановки небо осветилось огнем, и в воздух поднялся столб дыма. Махнатая бровь тоже отвлеклась на далекий пожар и несколько раз удовлетворенно кивнула: Приме же первый наш подарок в знак того, что мы каемся в заблуждениях некоторых из нас, и просим прощения», — сказала она, снова обращаясь к небу. «А сейчас, как и положено, и как завещали нам наши предки, а им, их так тысячу лет подряд, мы станем почивать тебя в знак нашей любви и почета, и каждый преклонит колени». «Ваня, веди!» — бородач подтолкнул Илью в центр круга. Он все еще не понимал, что происходит, когда Иван и еще пара мужиков схватили его, сорвали куртку и прижали к центральному столбу. А кто-то четвертый, державший моток веревки, стал обматывать лодыжки, привязывая: Да, Илья не понял. Мозг его, казалось, отключился, не производя ни единой мысли. Но тело догадалось, он стал вырываться, пытался отпихнуть тех, кто держал и вязал но и держали, и вязали очень крепко и умеючи. — Ты привел сюда священный круг матери чужака, — спокойно объяснила мохнатая бровь. — Он желал нам зла, но, как и все другие до него, не смог причинить вреда. Мать защитила нас. Она сама разделалась с ним и оставила прямо здесь, у стола, где мы ее кормим. Сейчас твоя очередь накормить мать, а после... «Уж поверь, пищей станет и тот предатель, которому ты помогал». «Стой, Роста!» — откликнулся кто-то из толпы. «Или Трофимов!» — сказал Бородач. «Кто-то из них двоих звонил полицейскому, который везде свой нос совал. Телефон у тебя валялся. Я забрал». Он обернулся к Илье, которого продолжали заматывать, несмотря на все попытки освободиться. Ключ там простой был, квадрат, но если мукой кран присыпать, любой рассмотришь, не без гордости заметил он. Что значит или-или? спросил кто-то. Ты же сам говорил, фомин это, но телефон-то фомина был у Трофимова. Кто их там разберет, если даже сами не разберутся? Сцепились вон с утра возле стройки этой проклятой прямо на снегу, да покатились. Вот я и говорил, они оба там были, когда из телефона полицейского Фомину звонил, и телефон Фомина оказался у Трофимова, где-то вдали у Ивановки звонил, колокол, откуда бы только он взялся. Так Николайч уже с месяц говорит всем, что телефон потерял. Все к тому, что Трофимов это. Поспорили с Бородачом. А если так, то нельзя его в дар поднести. Он же, как и Ванька, кровью матери исцелился. Не примет она его. Да и нас за такое накажет. И что? Он предал мать еще тогда, когда на их сторону переметнулся. А что ты его так защищаешь-то? Да еще и прямо здесь. Вышел из себя бородач. Злилась и мохнатая бровь. Может, хватит уже? Нашли место. Не время сейчас. Прикрикнула она и обратилась к тем, кто уже с ног до головы обвязал Илью веревкой. Заканчивайте! Пора приступать! Она еще на шаг приблизилась к деревенским и раскинула руки в стороны, как будто желая всех их обнять. Сегодня мать среди нас, и мы приветствуем ее. И прежде чем мы поднесем ей дар, кто-то из нас по традиции обратится к ней с благодарностью. И пусть в этом году это сделает Иван. Его она одарила милостью дважды. Так что выйди и расскажи всем о встречах с матерью. Бородач вдруг смутился, опустил голову, но все же подошел к мохнатой брови. Да что сказать-то? Охотился я, ловушки ставил, чтобы дар к празднику раздобыть. Тогда же еще непонятно было, что это он. Бородач кивнул в сторону Ильи. И тогда и увидел мать. Она. Не знаю, как описать. Но совсем не такое она мне явилась, как говорят: не в виде девочки, в общем, а не знаю, как объяснить. В мою ловушку она и загнала того мальчишку. Нам от нее лично было угощение. Я своими глазами видел, как она мчится за ним по лесу. Догнала и давай рвать, уже прямо в ловушке. И вот тут-то я и попал ей под руку. Помочь хотел, а помешал как видно. И это правда, что очень сильно она меня. И тоже правда, что глаза вырвало. Ничего больше я не видел до того дня, пока крови ее не выпил. А когда она во второй раз явилась, я решил по глупости, что пришла лесная. Но это точно была она. Она сама меня своей кровью напоила и... Вот тут точно не знаю, как передать. Внутри как шевелиться все начало. Сначала больно стало еще сильнее, а потом боль как выключилась. И не знаю, как, но я вдруг почувствовал, что все у меня снова на месте. Снял повязку, так и оказалось. И я все понял. Мать ко мне приходила. И было еще такое странное что-то, как ощущение такое. Это точно было желание матери. Его мне не передать. Но она точно хотела, чтобы я наказал волхво. Я сделал это для матери прямо там, тем более, она сама явила свою волю, когда пришла во двор сениных а я ее довершил. Илья все дергался, и взгляд его ошалело метался, расплываясь по толпе, но внезапно из ее месива вдруг четко выскочило потерянное, погасшее лицо рыжего: Волхва наказана за предательство матери! И так будет с каждым подвела итог махнатая бровь она не предавала хрипло крикнул рыжий молчи лучше прервал бородач да почему пусть скажет снисходительно позволила махнатая бровь она только для отвода глаз все против говорила а самой матери служила до последнего она все ритуалы провела я все нашел и козу и ножи и знаки Быстро и заговорил Рыжий. «И ведь в материнскую ночь она его-то сразу и пометила в дар». Он указал на Илью. «А я-то думал, это все он. Особенно, как одежду бабкину у него нашел. Собаку брата моего он же с ума свел, И я решил, что он ее как-то и натравил. Я и вынес-то из его дома, лишь бы только бабкину, лишь бы только бабку не трепали снова». И все вы по очереди в разном не упрекали. А это... Не могу поверить, дядя Ваня, что ты...» Оторванное от Ильи сознание, наблюдавшее как будто со стороны, заметила, как деревенские стали перешептываться. «Что ты из дома вынес?» — резко спросила мохнатая бровь. «Одежду бабкину? Бумаги?» «И привратника?» — Рыжий кивал. «И куда дел? В лесу закопал». «Вот придурок!» — покачал головой бородач. И ведь ни словом не признавался. «Ковязин кровью матери привязан к дому потомков!» Нервно сказала махнатая бровь. «Иди найди и верни на место!» Зарево над Ивановкой погасло. «Что-то не так!» — заметил кто-то. «Пора!» — сказала мохнатая бровь. «Я бумаги читал, прежде чем закопать!» выкрикнул Рыжий. «Деда Макара тоже подарили матери. Как же так? Ведь и он был помечен». «Иди и найди то, что выбросил», повторила махнатая бровь. «А все эти разговоры оставь на потом». Взяв из снега зажженный факел, она подошла к Кулу с привязанным Ильей. «Что вы с ней сделали? Как вы могли?» не унимался Рыжий. Махнатая бровь, округлив глаза, Выразительно глянула на бородача и кивнула в сторону рыжего. Он послушно пошел туда, но Илья стала окончательно не до толпы. Тебе выпала честь стать даром для матери, сказала ему мохнатая бровь. Ты мог получить еще большую честь, стать одним из нас. Ты уже шел верным путем, вкусив материнское угощение, даже если не ошибаюсь, дважды. Но ты свернул не туда. Отверг эту возможность и послужишь матери иначе. Людоеды! заорал Илья прежде чем понял. Махнатая бровь подожгла костер, а затем стянула сильи ботинки и отбросила в сторону. Нет, нет, нет! Глаза и нос щипала от дыма и слез, босые пятки от приближавшегося языка пламени. Илья дергался изо всех сил, но казалось, путы только затягивались ту туже. Он, никогда не веривший в Бога, отчаянно пытался вспомнить слова молитвы. Кудахтани, переходящие в протяжное аканье, и хлопки огромных крыльев раздались прямо над головой. «Мать! Мать!» Все, кто стоял у кольев, рухнули в снег ниц. Илья поднял голову. Над поляной, с криком, кружило нечто. Крупное, размером с медведя, Черное и неоднородное, оно напоминало пятно мазута. Оно пролетало довольно низко, кренясь на правую сторону. И он сумел разглядеть вытянутую, как у волка, морду с пастью, длинные когтистые лапы, покрытые курчавой шерстью, и даже ряд рогов вдоль головы и спины. Кудха! — верещало оно. Растался выстрел. На поляну высыпала другая часть Ивановки — и кто-то стрелял в чудовище из ружья. «Отдержи серебро с солью, паскуда!» — закричал кто-то знакомый, возможно, даже электрик, и выстрелило второе ружье. «Кудха!» Чудовище не смогло набрать высоту и, кренясь, полетело, задевая деревья. «Ты поднял руку на мать!» — заорала мохнатая бровь, подскакивая. «Проклятые твари! Из-за вас погибла моя дочь!» «Мой ребенок! кричал кто-то. Кто-то снова стрелял. «Пока вы весь день в лесу сидели! Она разнесла полдеревни! Погибли люди! Все, хватит с нас!» Илья узнал голос старосты. «Да это тебе не жить!» Бородач подхватил откуда-то из снега ружье. На другом краю поляны уже сошлись в рукопашной. Бестие скрылось с глаз, но они и не вспоминали. Стреляли, кромсали, лупили палками уже друг друга, невзирая на возраст и пол. Огонь добрался до ног Ильи. Пламя начинало облизывать пока только пятки, покусывая, пробуя на вкус. Даже поджать их не удавалось, слишком крепко привязаны. Спасения нет и не будет. Но за спиной кто-то, сопя, пытался резать веревки, судя по звуку, тупым ножом. «Они! Они убили!» Они ее загрызли, шептал хлюпая носом рыжий. Они, это все они, и брата они, хоть и не признаются, проклятые, ненавижу. Бабка уберечь меня хотела, чтобы разговоров никаких в райцентре не было, а сама-то верила до конца. Он стал всхлипывать. А они ее, а я не верю, не нужна мне такая защита, ненавижу. «Не хочу!» За спиной снова всхлипнули и побежали. Но Илья ощутил, что веревки ослабли. Похоже, он сможет освободиться. Выпутавшись, он поджал ноги и обхватил столб, примерился и то и дело, поглядывая на побоюще, спрыгнул так, чтобы приземлиться рядом с костром. И все же его заметили. «Убегает! Держи!» Закричала мохнатая бровь, и первые бросилась к Илье. К ней присоединились и другие, но было не до того, чтобы оглядываться. Илья бросился, не разбирая дороги и не чувствуя ни боли, ни холода, в лес, в самую темноту, ударяясь о деревья. Он долго бежал и брел, пока не понял, что погоня затихла, и остановился. Илья босой стоял по колено в снегу, а из куста смотрели красные огни. Он покачнулся и потерял сознание.